Глава 33. Как бы ни напугал меня визит в Скотланд-Ярд, в последующие дни во мне начало зарождаться слабенькое чувство уверенности. Теперь я никогда не выходил из дома без их визиток в бумажнике но редко оглядывался через плечо. Порой я слышал, как в голове крутятся банальности из детства, чему быть того не миновать, каждому отмерен свой срок. Я начал привыкать к звукам дома и ежедневному ритму жизни семейной пары этажом ниже. Рано утром они уходили на работу, оживленно болтая и хлопая за собой дверью. Выходя из квартиры, я чувствовал на лестнице запах его лосьона и ее духов. По вечерам они возвращались не так шумно. Я старался избегать встречи с ними, но однажды в субботу столкнулся прямо на входе. После этого я был уже не прочь увидеть их снова и даже надеялся, что смогу непринужденно поздороваться с людьми, которых практически не знал. Почтальон приходил дважды в день, рано утром и второй раз после обеда совал письма в почтовый ящик. Пара выписывала «Мир интерьеров» и «Экономист». Я нашел оба журнала в библиотеке и пролистывал их. У меня осталось около 700 фунтов. Я прикинул бюджет и рассчитал, что могу прожить на 35 фунтов в неделю, то есть на 140 в месяц. Это означало, что можно протянуть 5 месяцев. Но я не мог оставаться здесь 5 месяцев. Спустя несколько дней почтальон принес письмо и попросил меня расписаться на квитанции. Я забрал письмо наверх и не открывал его до вечера. В конверте лежали мои документы на убежище. Я позвонил Генри. В этот раз говорил в основном я. Я не рассказал про визит в Скотланд-Ярд, не рассказал, что почти все время торчу в библиотеке, потому что погружение в книги успокаивает мои нервы. Не сказал, что начал читать более систематически, что выбираю автора, и изучают целиком его творчество. Ничего не сказал об одержимости своими достижениями, как и о том, что бывали моменты, мимолетные и отрывочные, но яркие, как сама реальность, когда все, чем я был, и все, что случилось со мной, исчезало, растворялось, и я оказывался внутри воображаемой жизни. Не сказал я и о том, что когда библиотека закрывалась, Я, вместо того, чтобы выпивать в пабе, бродил по улицам, пока ноги не начинали отказывать. Порой я ощущал странную симпатию со стороны города, скорее, не симпатию как таковую, но совпадение. Когда я двигался внутри него, он точно так же двигался внутри меня. Я чувствовал, что моя анонимность охраняет меня, но еще больше меня охраняет Лондон. Его улицы-лабиринты, перетекающие одна в другую, словно намеренно созданные для сохранения тайн. Я не сказал, что во время этих вечерних прогулок мне иногда приходилось гнать прочь смутное ощущение, будто я тону, необратимо погружаюсь, и что это было похоже на смерть. А все лица вокруг меня... Это лица людей, которые давным-давно перестали существовать. В такие моменты Лондон был загробным миром. Они помогали моим легким, эти прогулки. От них я лучше спал, и хотя страшные сны продолжались, они были пропитаны дневным чтением. Горе, смятение, недоумение и страх — Казалось, больше не принадлежали мне одному. Я видел луга, видел мое море и моих родителей, знакомый свет. А когда наступало утро, я вновь был разрушен, расколот посередине, распадаясь на части. Я был не человеком, а набором деталей, которые каждый день нужно было собирать заново. Ничего этого я не сказал, Генри. Вместо этого рассказал, что читал Джин Рис. «И что ты об этом думаешь?» — спросил он. «Я выписал несколько строк. Хотите послушать?» «Да». Но были моменты, когда она понимала, что ее существование, хотя и восхитительное, было полной случайностью. Он молчал. Наступает момент, когда даже самому кроткому человеку становится наплевать, и это драгоценный момент. «Это мне нравится», — сказал он. «Мне тоже». «Я хотел рассказать, что с Джин Рис мне грустно, но не одиноко, и когда я читаю ее, то не так уж сильно против быть грустным и одиноким». Я хотел сказать, что мне понравились те стихи Роберта Браунинга, действия которых происходят в Риме, только потому, что его описание света напоминали мне о доме. Потом я рассказал, что переписал поляны парламентского холма Сильвии Плат и читал каждый вечер перед сном, чтобы выучить наизусть. Я надеялся, что он попросит прочесть, но он не попросил. Я рассказал, что в местной публичной библиотеке есть книги Таи салиха на арабском, и что это «Как встретить старого друга в центре Лондона». Он сказал, что хотел бы прочесть «Сезон паломничества на север» на арабском. Хотя я не читал еще английский перевод, но сказал, что по-арабски это совершенно другая книга, гораздо более мощная. Я спросил, знает ли он... Зимбабвийского писателя по имени Дамбудза Маричера. Он не знал. И я не знал, признался я. Я взял почитать, потому что меня заинтересовала фотография автора. И что в ней такого любопытного? Не знаю. Он на вид такой крутой, слишком охреневший от всего, чтобы писать книги. Генри засмеялся как человек, который скорее сожжет себя, чем уступит хоть дюйм. — Да, — протянул он задумчиво, — меня это приводит в восторг, понимаете? — Да, — повторил Генри, — не столько в знак согласия, сколько подтверждения, как если бы он уже заранее подозревал, что я так чувствую. Молчание затянулось, и посреди него я произнес — Я только что получил документы на убежище. «Отличные новости», — сказал он. «Почему?» Он был несколько удивлен вопросом. «Ну, потому что ты можешь работать и учиться. Можешь жить здесь сколько захочешь». На несколько секунд я онемел. «Я думал над вашим вопросом», — наконец выговорил я, — Насчет того, что мне необходимо. И что же? Три вещи. Отлично. Я представил, как он тянется за ручкой. В порядке важности, пожалуйста. Деньги. Так. Место, где жить. И образование. Он тут же без паузы перешел к деталям. Объяснил, что я не смогу получить работу без подтверждения адреса, и потому этот пункт надо поставить первым. Спросил, сколько у меня есть денег, и тут же составил для меня финансовый план. У тебя недостаточно средств, чтобы заплатить за аренду и внести месячный залог. На залог я тебя одолжу. Полагаю, тебе понадобятся рекомендации. С радостью напишу. Представлюсь твоим домовладельцем, безобидная ложь. Как только этот вопрос решится, ты должен начать искать работу. Что-нибудь, что можно найти быстро, в кафе или ресторане, или лучше всего в книжном магазине, где ты наверняка получишь скидки. Мне было восемнадцать, я никогда раньше не работал, никогда не жил один и не устраивал сам свою жизнь. А если я не найду работу? или не найду ее вовремя, или найду, а потом потеряю? Что, если я не смогу вернуть вам деньги?» «Вся история человечества покоится на людях, зарабатывающих себе на жизнь», — сказал он. «Пускай это послужит для тебя утешением. А в самом худшем случае ты можешь занять мою комнату для гостей, но она тебе не потребуется, ты умен, трудолюбив» и вскоре встанешь на ноги. Будь я игроком, я поставил бы на тебя солидную сумму. Я слушал его, и мужество карабкалось по стенам и пробиралось внутрь. С каждым днем жизнь казалась чуть более возможной. На каждом этапе я звонил Генри. Он помогал мне заполнять анкеты, писать резюме, А когда я, наконец, нашел квартиру, которая мне понравилась и была по карману, я немедленно помчался к ближайшей телефонной будке, набрал его номер, все рассказал и спросил, знает ли он этот район. — Мне всегда нравился Шепардсбуш, — сказал он. — Рядом рынок, люди со всего света. — Это недалеко от того места, где я сейчас живу, — сказал я. И я когда-то читал, что тут жил Роберт Льюис Стивенсон. Что ж, рассмеялся он. Тогда это решает дело.